Глава 3. Доктор и ведьма 6 августа, 23 часа 45 минут. Кайена, французская Гвиана Луи Фавре частенько называли пьяницей и негодяем, но только не в глаза, ни при каких обстоятельствах. Первый горе Смельчак, отважившийся на это, теперь валялся в переулке гостиницы Сена грандиозной развалины колониальной эпохи, некогда воздвигнутой на вершине холма с видом на столицу Гвианы. Еще минуту назад, в полумраке гостиничного бара, этот сопляк задирал одного из завсегдатаев — восьмидесятилетнего старика, бывшего узника острова Дьявола, с его жуткой тюрьмой. Со стариком Луи не разговаривал, но слышал его историю от хозяина бара — Ему, как и прочим, сильным французам дали двойной срок. После каторги, отбываемой в адской дыре в десяти милях от континента, заключенным приходилось прожить ровно столько же на колониальной земле. Таким способом Франция обозначала свое присутствие на территории Гвианы. В правительстве уповали на то, что большая часть отверженных кончит свои дни в ссылке – Да и как бы их встретила Родина после стольких-то лет? Луи частенько наблюдал за стариком, видя в нем родственную душу. Изгнанника, как и он сам, мог часами смотреть, как тот подтягивает чистый бурбон с выражением полной безысходности на морщинистом лице. Ему были очень дороги эти тихие моменты. Поэтому, когда в бар валился полупьяный англичанин, пихнул старика под локоть, расплескал его выпивку и, как ни в чем не бывало, прошлепал мимо, не потрудившись компенсировать урон или хотя бы извиниться, Фавре вскочил с места и встал у него на пути. «Отвали, — Отвалили гушатник, — лениво бросил юнец. Луи все еще загораживал главный выход из бара. «Мсье, или вы купите новую выпивку моему другу, или будете иметь дело со мной?» «Я сказал, смойся, пьянь!» Англичанин попытался продвинуться мимо. Фавре вздохнул и ударом кулака расквасил ему нос, а затем сгреб за лацканной поношенного пиджачка, Посетители снова уткнулись в стаканы, так что Луи без помех вышвырнул едва отошедшего от удара и долгих ночных возлияний нахалов переулок через заднюю дверь. Он ждал извинений, собирался получить их любыми путями, пусть даже в виде хрипов со сплевыванием крови и выбитых зубов. Когда Фавре дал отдых рукам и ногам, его бывший противник ползал в уличной пыли, залитой кровью и мочой. Напоследок Луи пнул его, упиваясь хрустом ребер, взял с крышки помойного бака, оставленную панаму, и одёрнул полы дорогого костюма. Бросив взгляд на туфли, бежевая лаковая кожа, Фавре нахмурился, вынул на крахмаленный платок, и стер кровь с носков. Потом искосо глянул на англичанина с мыслью о том, как бы врезать ему еще раз, но опять перевел взор на туфли и рассудил иначе. Водрузив Панаму на место, он вернулся в задымленный бар и подозвал бармена. «Будьте добры, еще одно для моего друга», — указал он на старика. Испанец-бармен кивнул и потянулся было за бутылкой, но Фавре перехватил взглядом его жест и погрозил пальцем. Поняв, что пойман с поличным, бармен прикусил губу. Луи всегда требовал лучшего, даже когда угощал друзей. Бармен внял предупреждению и достал бутылку марочного шотландского виски «Гордость коллекции». «Мерси». Уладив дела, Луи направился к входу в гостиничный вестибюль и по пути едва не столкнулся с консьержем. Чедушный консьерж поклонился и рассыпался в извинениях. — Доктор Фавре, я как раз вас искал, — произнес он, запыхавшись. — Международный звонок, просят вас пригласить. Он протянул сложенный листок. Они отказались продиктовать сообщение, говорят, это срочно. Луи развернул листок и прочел аккуратно выведенные слова. «Сен-Савен, биохимик компании. Французская фармацевтическая компания». Он снова свернул записку и сунул в нагрудный карман. «Хорошо, я отвечу. Кабина для переговоров у нас...» «Я знаю, где она перебил его Луи». Он уже не раз принимал там деловые звонки. В сопровождении консьержа Фавре прошел к небольшому отсеку за столом регистратора. Оставив провожатого у входа, он уселся на стульчик с обивкой, насквозь пропахшей плесенью, и застарелой смесью пота с одеколоном устроился поудобнее и поднял трубку. «Доктор Луи Фавре», — представился он сдержанно. «Бунжур, доктор Фавре», — ответили на другой стороне. Мы нуждаемся в ваших услугах. Если у вас есть мой номер, полагаю, расценки вам тоже известны. Так точно. Могу я поинтересоваться, какого класса услуги вам требуется? «Премьер». Одного этого слова оказалось достаточно, чтобы Фавре невольно приник к трубке. «Выше класс. Это значило, что сумма будет как минимум шестизначной». «Место! Бразильская сельва! Моя задача!» Собеседник пустился в подробности. Луис слушал, не делая пометок. Каждая цифра и имя сели у него в памяти, особенно одно из них. Он прищурился и выпрямил спину. Собеседник закончил. «Следует выследить американскую команду и перехватить все, что ему дастся открыть». «А другая команда?» — ответа не было. В трубке лишь что-то потрескивало. «Я понял и принимаю задание», — произнес Луи. «Завтра до закрытия банка я должен получить на свой счет задаток, половину суммы. Далее, каждая деталь, касающаяся американской команды, будет высылаться мне по личному факсу, и чем скорее, тем лучше». — В течение часа вы все получите. — Отлично. Послышались короткие гудки. Сделка состоялась. Луи медленно повесил трубку и откинулся на спинку стула. Мысли о деньгах и многочисленные соображения насчет сбора команды он отодвинул на второй план. В его сознании вспыхнуло одно единственное имя — Новый клиент упомянул о нем вскользь, видимо, не понимая его истинной значимости. Будь по-другому, предложение Сен-Савена оказалось бы куда менее щедрым. По правде говоря, Луи согласился бы работать даже за бутылку дешевого пойла. Он прошептал заветное имя, точно смакуя на языке «Карл Рэнд». Семь лет назад Луи Фавре работал биологом на службе у Bas-Biologic National de первого во Франции научного общества. Будучи специалистом по экосистемам дождевых лесов, Луи объездил множество стран – Австралию, Борнео, Мадагаскар и Конго. Однако последние 15 лет его исследования касались лесов Амазонии. Луи часто и по многу путешествовал в этих местах, добиваясь международного признания. Так продолжалось до тех пор, пока его не угораздило встретить треклятого Карла Ренда. Владелец американской фармацевтической фирмы поставил под сомнение научные методы Фавре, после того, как стал свидетелем допроса одного из шаманов. «Доктор Рент не поверил» что упрямого индейца нельзя разговорить иначе, как по очередным отрезаниям пальцев, и никакие уговоры не смогли убедить хнычущего Янки в обратном. Кожа редкого черного каймана и ягуаровые шкуры, найденные в деревне, доверия к Фавре тоже не прибавили. Рент оказался просто не в состоянии понять, что доход с черного рынка может быть неплохим дополнением к образу жизни ученого. К сожалению, Карл со своими бразильскими друзьями превзошли числом Фавре и его спутников. По приказу местных властей Луи схватили и упрятали за решетку. К счастью, во Франции у него было достаточно связи, чтобы подмазать кое-кого из продажных чиновников и в результате оказаться на свободе, отделавшись легким шлепком. Однако пощечина Карла Ренда оказалась гораздо ощутимее. Инцидент навсегда запятнал доброе имя Фавре. Без гроша в кармане он был вынужден скрываться во французской гивиане где благодаря своей предприимчивости и старым связям на черном рынке ухитрился сколотить отряд лесных наемников».